Отдался назад и двинув локтем, повалил Доротею, потом, видя, что поручик на меня наступает, ткнул его саблей и пронзил. Тогда Кармен погасила лампу и на своем языке велела Доротея удирать. Сам я выскочил на улицу и побежал наугад. Мне казалось, что за мной гонится. Когда я пришел в себя, я увидел, что Кармен со мной. «Глупая канарейка», — сказала она мне, — «ты умеешь делать только глупости. Я же говорила, что принесу тебе несчастье». «Ничего, все можно исправить, когда дружишь с романской фламанткой. Примечание — жаргонный термин, обозначающий цыганку. «Прежде всего, повяжи голову этим платком». и брось портупею. Подожди меня в этом проходе. Я через две минуты вернусь. Она исчезла, и скоро явилась с полосатым плащом, который где-то раздобыла. Она велела мне снять мундир и накинуть плащ поверх рубашки. В таком одеянии с платком на голове, которым она повязала мою рану, я был похож на валенсианского крестьянина, Из тех, что можно встретить в Севилье, где они торгуют чуфовым аршадом. Потом она отвела меня в какой-то дом, вроде Доротейна, в глубине переулочка. Она и еще какая-то цыганка омыли и перевязали мне рану, лучше любого полкового хирурга, напоили меня чем-то. Наконец меня уложили на тюфяк, и я уснул. Вероятно, эти женщины примешали мне в питье какое-то снотворное снадобье, какое они умеют готовить, потому что на следующий день я проснулся очень поздно. У меня сильно болела голова и был небольшой жар. Я не сразу мог вспомнить ужасную сцену, в которой участвовал накануне. Перевязав мне рану, Кармен и ее приятельница, сидя на корточках возле моего чуфика, о чем-то посовещались на чине что было, по-видимому, врачебной консультацией. Затем они мне заявили, что я скоро поправлюсь, но что мне необходимо как можно скорее уехать из Севильи. Потому что если меня здесь поймают, я буду наверняка расстрелян. Мой мальчик, — сказала мне Кармен, — «Тебе надо чем-нибудь заняться. Раз король тебя уже не кормит больше ни рисом, ни треской, тебе следует подумать о заработке. Ты слишком глуп, чтобы воровать, но ты ловок и силен. Если ты человек смелый, поезжай к морю и становись контрабандистом. Разве я не обещала, что приведу тебя на виселицу? Это лучше, чем расстрел. Впрочем, если ты возьмешься за дело с толком... Ты будешь жить по-царски, пока миньоны и береговая стража тебя не стапают. Примечание миньоны, род вольнонаемной милиции. Вот в каких заманчивых выражениях эта чертова девка описала мне мое новое поприще, которое она мне предназначала, единственное, по правде говоря, которое для меня еще оставалось, раз мне грозила смертная казнь. Сознаться вам, сеньор. Она меня уговорила без особого труда. Мне казалось, что эта беспокойная и мятежная жизнь теснее нас свяжет. Я думал, что отныне обеспечиваю тебе ее любовь. Мне часто приходилось слышать о контрабандистах, которые путешествуют по Андалузии на добром коне, с мушкетоном в руке, посадив на круп свою возлюбленную. Я уже видел себя разъезжающим по горам и долам с моей хорошенькой цыганочкой у тебя за спиной. Когда я ей говорил об этом, она от хохота хваталась за бока и отвечала, что ничего не может быть лучше ночи, проведенной на биваке, когда каждый ром уходит со своей роми в маленькую палатку, устроенную из трех обручей, покрытых одеялом. «Если мы уйдем с тобой в горы», — говорил я ей, — «я буду за тебя спокоен».